киса. Маменька рассказала, как к ней в женскую консультацию при роддоме регулярно приходит киса рожать. Кисе выделили коробочку, и все хорошо, чистенько. За каждым детенышем рождается послед, которого киса сразу аккуратно съедает. Не то что у людей, проговорилась маменька. Действительно, привезли одну, а у нее ноги от грязи, будто в валенках. Как же так? А я не знала, что сегодня поеду рожать.